Нина Георгиевна возражала себе, В другое время им не приходится бороться. Ольга не злая, она может и пожалеть, и помочь, никогда не сделает ничего низкого, да и работает не только ради денег. Сама говорит, если взялась, нужно сделать как следует. Почему же она обижается на дочь? Может быть, она окаменела, не хочет понять чужую молодость? Ольга... Как-то попыталась объяснить Сергею, почему ей так трудно с матерью. Она говорит, как в старых романах. Даже словарь у нее такой. Вчера она заговорила о литературе. Я, конечно, сохраняю абсолютное хладнокровие, а мама горячится. Вдохновения нет. Ну что, можно на это ответить? Я сама невысокого мнения о многих книгах. Скажи, что не умеют писать, или что тема неинтересная, но когда слышишь такие слова, пропадает охота говорить». Сергей не понял сестры, а, может быть, даже не слушал, что она говорит. Но Ольга была права. Она и мать разговаривали на различных языках. «Тряпки — это Оле», — сказал Сергей. «Вот и хорошо к свадьбе, ведь Олечка замуж выходит. Ты не думал за своего начальника?» Нина Георгиевна, улыбаясь, подвела Сергея к сестре. Он расцеловал Ольгу. «Вот это сюрприз! Оля и вдруг замуж!» «Ну да, это только он считал, что она маленькая!» «Мама, почему ты мне не написала?» «Да я сама только третьего дня узнала. Оля не говорила». Нина Георгиевна приготовила праздничный обед. Убрала стол, купила цветы. Они пили мускат, улыбались. Сергей поглядел со стороны... И подумал, хорошо, начинает все налаживаться, лишь бы войны не было. Он много рассказывал про Париж. Мать не пропустила ни одного слова. Она узнавала город своей молодости. И вместе с тем это был другой Париж, прекрасный, но тревожный. Как будто глядела она на него сквозь красное стеклышко. Все горело. Улицы, дома, люди. Неужели и там думают, что будет война? Какой это ужас! Ведь только-только здесь немного вздохнули. Может быть, Сергей горячится? Сереженька, французы-то собираются воевать? На словах — да, но очень не хотят. Кто же там хочет воевать? Видишь, мама, никто не хочет. Но мы не хотим и будем, а они не хотят и не будут. Если будут, то так ради приличия. «Я во Францию не верю», — сказала Ольга, — У них все в прошлом, разве только моды в настоящем. Вот я тебя слушала и думала, до да чего они отстали. Посмотреть, конечно, все интересно, но если бы мне сказали, поезжай куда хочешь, я съездила бы в Германию или в Америку. Там, по крайней мере, техника, комфорт, а французы кончились. «Что ты говоришь, Оля?» — Нина Георгиевна всполошилась. «Как может? Такой народ кончится!» Ты знаешь, я вчера читала моим ученикам Гюго, если бы ты видела, как они чувствуют каждое слово. Ольга засмеялась. Но когда он жил Гюго, все в прошлом. Почему только в прошлом? Ромен Ролан и теперь пишет. Напрасно ты не хочешь почитать его, это благородное сердце. Тоже старик. Все у них в прошлом. И потом, дело не в писателях, техника отсталая. Государство распадается, а Сережа говорит, что защищаться не будут. Чем же тут восторгаться? Воспоминаниями? Сереженька, да объясни ты ей. Ты видел? Нина Георгиевна, волнуясь, всегда много курила. Теперь она закуривала папиросу, а папиросу. Конечно, видел. Народ чудесный. Я там на одном заводе был. Подходит ко мне мастер, еще мальчишка. Русский. Так вы скажите в Москве, что у вас здесь очень много друзей, пусть они газетам не верят. Такой, конечно, на смерть пойдет. Талантливый народ. Смастерят сразу, у них все изобретатели. Веселые, кажется, и мертвого рассмешат. Только, мама, знаешь, страшно мне за них. Франция как будто ее замуж выдали за нелюбимого. Уйти не может и не может с ним жить, а живет. И при этом так живет, что немцы облизываются. А она какая-то незащищенная. Он оборвал себя. Слишком взволнованными были последние слова. Перед ним прошла тень Мадо. Он повернулся к сестре. — Ну вот, Олечка, тебя не выдают, сама выходишь. Давай выпьем за твое счастье. — Смешно. — Давно ли я тебе куклы покупал? — Сережа, милый, как хорошо, что приехал. Как будто почувствовал. А свадьбу мы будем справлять на новой квартире. Ты должен поскорее познакомиться с Семеном Ивановичем. Он тебе понравится. А теперь я хочу, чтобы ты меня поддержал. Это насчет мамы. Доктор сказал, что у нее повышенное давление, нужно беречь себя. Во-первых, она слишком много курит. Нина Георгиевна виновато улыбнулась, погасила папиросу. Это только сегодня волновалось. Ты знаешь, Сережа, я теперь сама набиваю. Выходит, куда меньше. Но папироса еще полбеды. — продолжала Ольга. — Главная работа. Она должна бросить школу. Хватит института. За какие-то гроши у черта на куличках. Оля, да разве можно подходить к этому с оплатой? У меня там замечательные ученики. Это такое счастье. Я вижу, как они растут, начинают понимать. Ты, Сереженька, не представляешь себе, что за поколение растет лучше вашего. Им, правда, легче, но они как-то живее, душа у них раскрытая. Помню, раньше некоторые смеялись в старье, а эти пьют каждое слово. Вырастут настоящие люди. Вот почему так страшно, когда ты говоришь о войне, а школы я никогда не брошу. Ты лучше скажи, Сереже, сколько ты получаешь. И при этом полтора часа в жутком трамвае доктор сказал, что нужно беречь себя. Сергей понял, что матери тяжел этот разговор. Он спросил про Васю. Ольга ушла в редакцию. Нина Георгиевна хотела оправдать дочь перед Сергеем. Ты не думай, она не жадная. Она мне деньги предлагала, ей теперь повысили. Это она только на словах. Обо мне заботится, трогательная девочка. Мама, ты одобряешь ее выбор? Семен Иванович? Да я его мало знаю. Воля счастливая — это главное. Расскажи мне еще про Париж. Сергей долго рассказывал о набережных Сены и о фашистах, о картинах самба, о заводах, о рабочих, о деревьях. Рассказал он и про ночь на вышке Монмартра, когда Париж внизу шумел, как огромное море, Он только умолчал, что был там не один. Нина Георгиевна чувствовала, что-то он скрывает. «Ты там никем не увлекся, Сережа?» «Увлекся? Парижем?» Когда он ушел, Нина Георгиевна подумала, «Вот и Сережа затаился!» «Вася тот никогда слова не скажет, а Оля...» Когда Сергей спросил... «Ты одобряешь ее выбор!» Нина Георгиевна напрягла все свои силы, чтобы не сказать правды. Это было позавчера. Ольга пришла спокойная, села обедать, и только тогда Нина Георгиевна заметила, что Оля сама не своя, отодвинула тарелку, шевелит губами. «Что с тобой, Оля?» «Ничего особенного». А несколько минут спустя Ольга рассказала, «Мы с Семеном Ивановичем решили расписаться, так что в октябре я перееду к нему. Я, мамочка, боюсь, как ты будешь одна, но я буду часто приходить».